Глава 15. Приемной сидел один молодой, который Витя, Аркадий Георгиевич отсутствовал. Может, сортир отлучился или к связисткам проверить качество прохождения радиоволн, кто его знает. Но на всякий случай привет передал. Я теперь его только по имени-отчеству называть буду, пусть пострадает. Потому что, подозревая молодняку типа Вишневецкого, он так представляется, солидности нагоняет. И первый, кто мне встретился на пути в строевый отдел, был, конечно же, Солоимский. Я попытался проскочить мимо него, прикинувшись дурачком. Махнул рукой у козырька фуражки, в подобии воинского но скорость снижать не стал. Но Иван Тимофеевич свой хлеб недаром ест и замечает все, что надо. И что не надо, тем более. Но удивить я его смог. Как же, вроде я должен под конвоем передвигаться, а тут одет по форме, с оружием и без сопровождения. Стой, Соловьев. Он уже не пытался изобразить вежливого сослуживца и старшего товарища, жаждущего помочь немного запутавшемуся полковнику. «Ты как здесь? За мной!» «Не могу, товарищ майор госбезопасности», — с явным удовольствием ответил я. «Выполняю приказ командующего, следую в строевой отдел». «Где лейтенант великанов Ага, тут поиски виноватых начались». «Погиб при налете на колонну, в составе которой мы ехали». «А документы?» «Не могу знать, товарищ майор госбезопасности», — продолжил я валять Ваньку. «Я сразу же поехал доставлять раненых в медсанбат, а потом сюда вернулся. Наверное, рядом с телом лейтенанта». Ищи ту папочку Солоимский, ее уже сто раз затоптать успели, или на растопку пустили. А о я, естественно, о происхождении бумаг все в подробностях рассказал, как и о частых вопросах особисто про комфронта. На что генерал нахмурился и велел заниматься чем положено, потому что где надо поступкам одного армейского комиссара первого ранга дали должную оценку, и Александр Иванович Запорожец больше не является членом военного совета Волховского фронта. Уж не знаю, куда там майор собирался, но направление движения поменял резко. Ничего, тебя ждет еще несколько не самых приятных моментов. Не на того поставил, получается. Бывает! А дальше все просто. Раз мне надолго в командировку, то надо собраться. И лучше, если займется этим специально обученный специалист по фамилии Дробязгин. И вообще, что это он здесь прохлаждается, пока я по лесам и болотам путешествую? Опять же, в случае с Солоимским ординарец мог бы сигнал тревоги намного раньше подать. Решено. Оформим и заберем. Будет кому продумать бытовые вопросы и прочую мелочь, которая меня только отвлекает. Начальник я. Или просто так погулять вышел. Надо привыкать. Как оно в армии заведено, если есть кому за тебя работу сделать, так почему этим занимаешься ты? Особенно если дело касается чистки сапог и поиска еды. Решено. Но в землянке нашей, а также в ее окрестностях ординарц не оказался. Я уже и вещички собрал, и всякие бумажные дела сделал, а нет его. И подчиненных моих не видать. Я все понимаю, нет меня, расхватали кого куда. Но вот с Евсеевым встретиться бы хотелось. Всего он, может, и не скажет, даже если знает, но что-то может. Опять же, если запрет прямого нет. Своя рубашка, конечно, ближе к телу, я пойму, если ничего он мне не ответит. Но спрошу обязательно, что там у них в особом отделе творится. Ага, а вот и все звери на ловца сбежались. Первым попался Дробязгин. Он намеревался выдать мне все новости за время моего отсутствия, но я его окоротил. Ты, дорогой Иван Никитич, давай быстренько оформляй командировочку, в строевом отделе знают. И по паролю я вместе с полковником Соловьевым оформят все в лучшем виде. Собрать меня в путь-дорогу, если успеешь, то и себя. Выдвигаемся на неопределенный срок через очень короткое время. Вопросы? Нет? Бегом. Есть все-таки у человека волшебная кнопочка, нажав на которую можно ускорить его до неимоверных показателей потому что я даже соскучиться не успела а ординарец докладывал о полной готовности к походу. — Разрешите вещички ваш автотранспорт отнести? — Ты уже выяснил, на чем мы едем? — Вести мы дело, — ответил Дробязгин с видом гения математика, вынужденного отвечать на табличку умножения на два. — Эмка, водитель Архипов. — Ну и жди меня там, я скоро подойду. Степан Авдеевич, как знал, появился из-за угла и неторопливый походочкой направился в мою сторону. Впрочем, как меня увидел, перешел почти на бег. — Товарищ полковник, — начал он доклад, но я слушать не стал. — Потом. Рад видеть тебя в добром здравии. Да что я, про вас речь. Тебя хоть в это дело не втравили? Руки не дошли, наверное, — махнул он рукой, наверное, мысленно посылая вдаль инициаторов этого дела. Если коротко, то Запорожец, оказывается, обиделся на то, что его примехлись и главное, начальники всех политработников Красной армии в комфронта макнул носом в дерьмо. Подробности я выяснять не стал, совсем неинтересно. Один хрен у Керпоноса Козырь постарше оказались, да и остальная карта посильнее. И отправится Александр Иванович, согласно прогнозам, повышать уровень политической сознательности далеко за Урал. Из всего этого я понял, только что у зама Мельникова майора Солоимского и моего зама капитана Евсеева источники информации очень разные. Потому что Иван Тимофеевич совсем недавно ничего о таких новостях не знал, иначе уже прилагал бы усилия, чтобы свою роль показать как-то иначе. Ильяза я так и не увидел. Наверняка Спаразская отрабатывает прием рукопашного боя с привлечением всех подручных средств. Хотя Евсеев заверил меня, что единственное, чего не может страдать лейтенант Ахмедшин, это безделие. И перечислил последнее поручение, которое получил любитель занятий по наложению повязок. Я удовлетворился. Копание траншеи отсюда и до обеда не входило в этот перечень, только потому что лопаты не нашлось. А так, ставший родным маскировочный взвод при участии нашего специалиста, Сейчас занимался маскировкой Волховской ГЭС. Да уж, это вам не мост. Там объект побольше размерами. Мастер баранки красноармейца Архипов заверял меня, что до темноты точно домчит дамги. И правда, какие-то жалкие полторы сотни верст. Соскучиться не успеем. Впрочем, на случай передвижения в темноте у него была запасена специальная маскировка. Ага, лишь бы кто усердно и бдительный не начал обстреливать в темноте приближающийся транспорт. Ехали молча, даже Дробязгин решил приберечь доклад о событиях, которые я пропустил на потом. А все потому, что товарищ Архипов очень увлекается игрой на ударных инструментах, барабанах в основном. И если верить в индийских богов, то в прошлой жизни водил наш был дятлом. Вот и стучит. Самозабвенный, что самое страшное, из любви к искусству. Наверное, думает, что таким образом приближает победу. Об этом знают все, но лучше иметь на глазах официального стукача. Пусть рассказывает какому-нибудь лейтенанту или кому-то не повезло курировать этого деятеля, что Соловьев с ординарцем ехали молча, только полковник ругался матом на дорожное покрытие, из-за которого у него чуть не выбило зуб. Это можно. А прибыть нам надо было в штаб 52-й армии. Это они тут бодались с окруженными немцами. Линия прорыва была узенькой, километр три от силы держалась на честном слове. А войск, чтобы в прорыв загнать и вопрос решить не было а у немцев, соответственно, ни хрена не было резервов, чтобы своих вывести. То есть технически блокаду с Ленинграда сняли. И об этом диктор Юрий Левитан на пару с дикторшей Ольгой Высоцкой вещали всему советскому народу без устали. А на деле не особо, потому что этот коридор простреливался практически насквозь, вести через него продуктовый конвой было делом самоубийственным и вообще. Но даже мысли, что это дело можно похерить для того, чтобы не бить напрасно людей и не терять технику, не возникало. Вернее, у многих она была, только вот высказывать ее вслух никто не осмелился. Пусть в расход и забудут, как звали, через три секунды. Так что, с одной стороны, Керпонос – герой-освободитель, а с другой кресло шатается очень сильно. Получается, много попытался откусить. Там вторая ударная требует резерва на продолжение банкета, и нельзя их не дать. Тут 52-я тем же занимается. И точно так же, вполне резонно, над выполнением важнейшей стратегической задачи. А резервов нет. Вот товарищи Мехлис, с Ворошилом имеются. Говорят, тоже неплохо освоили бег по стенам и потолку. И вроде бы понимают все сложности и прочее. Но и они имеют над собой начальника, который не поймет неудачи под Ленинградом. Ведь об удача уже была объявлена всему миру. У немцев резервов тоже нет. Потому что на юге есть еще одно наше наступление, на Харьков. И там для немцев все очень плохо. Об этом нам тоже Левитан с Высоцкой рассказывают. И у нас тут поэтому кто кого перетерпит у кого хотел победить сильнее. И послали меня в это пекло, как мне кажется, по той же причине, что и с тогда, будто не было под рукой ни одного танкиста. Наш тайный талисман — Петь Соловьев. Использовать осторожно в самом крайнем случае. Потому что судьба, она ведь и рассердиться может. Командарма Яковлева мне увидеть не довелось. Тяжелораненого генерал лейтенанта эвакуировали в Москву часа за три до моего появления в штабе 52-й армии. Поэтому вся тяжесть управления этим дурдомом легла на начальника штаба, генерал-майора Викторова. Вот с ним, в отличие от командарма, я был шапочно знаком. Кстати, про Яковлева всякое говорили, больше не очень хорошего. А про Иван Михайловича как раз в основном хорошее, в том числе и то, что он никакой работы не чурался. Внешностью Викторова была не очень компанейская, за столом с рюмкой ее представить можно, но труднее, чем возле карты или за столом с документами. Не улыбчив он какой-то, грузный, взгляд такой, будто он собеседник насквозь видит, и все грешки в том числе. Суровый дядька, одно слово. Но стоит с ним по делу поговорить, особенно если он увидит, что ты не просто так языком поляп, а соображаешь, о чем разговор, то ты его лучший друг и товарищ. Вот э, ему я как-то рассказывала о планировании операции в Киеве, так, в общих чертах. И его не тут бабах в конце заинтересовал а мелочи, типа хранения боеприпасов, организации закладки взрывчатки и прочие малоинтересные детали. По душам поговорили. Вот его я в штабе 52-й армии встретил. Когда Викторов спал последний раз, не знаю, но глаза у него были воспаленные, красные, слезящиеся, и лицо сероватое. Видать, те мысли, что потерять узенький перешеек нельзя, его тревожили гораздо больше, чем меня. Времени он терять не стал, хоровода вокруг меня не водил. Увидел человека и сразу начал думать, куда его определить, чтобы от него толк побольше был. «Здравствуй, Петр Николаевич, как же рад я тебя видеть! Он даже за плечи мне секунду подержал. Ты же сапер, так?» «Есть такое», — признался я. «Ну все, услышали мои молитвы. Давай, не задерживайся. Быстренько поезжай, принимай 770-й отдельный саперный батальон. А то им со вчерашнего дня лейтенант командует, молодой пацан совсем. Федирка!» — окликнул он проходящий мимо нас капитана. «Быстро подготовьте приказ на товарищ полковника, обеспечьте провожатым. Бегом!» Да уж, не то, чего мне хотелось. Желание было с умным видом ходить по штабу, создавая имитацию бурной деятельности, пить чаек генеральский, да окружающую обстановку вышестоящим товарищам. Не отпуск, но близко к этому. А тут отдельный саперный. Умереть и не встать. Затычка во все дыры. Земля копай, переправа строй, траншея делай. И все под обстрелом. А еще любимое — минное заграждение. Это вам не фугас на обочине прикопать, а потом в две смены возле него дрыхнуть, ожидая, когда доведется за свой край дернуть. И даже не партизанское проползти по голой полосе отчуждения заложить взрывчатку, а потом рассчитать время горения мятого бикфорду штура. Нет, это адище адовый, всем плевать на противника и прочее. Давай вот тут вот, отсюда, до горизонта, шириной километр, сооруди нам, чтобы мышь не проскользнула. Ну а оставь проходы для разведки, атаки, отступления и парада. И подробник нам карту изобрази, Срок, как обычно, до вчерашнего вечера тебе. Так что я не удивлен, что в этом батальоне все начальство выкосило, потому что там спрятаться негде, особенно в такой обстановке. Что ж, вспомним молодость, тряхнем стариной. От батальона осталось одно название, списочного состава на неполные две роты. Из командования два лейтенанта, два простых сержанта и три старших. Все, легко раненых, чуть не каждый пятый. И то потому, что эвакуировали, кого смогли. И задача у нас – минирование дороги, по которой немцы проскакивают. И организация завалу у горы, чтобы не шастали по лесу все кому угодно. А впереди ремонт понтонной переправы через Неву. Мост разбомбили, запасов, как всегда, кот наплакал. Читали сказку, где Ивану-дураку говорят «пойди туда не знаю куда». Вот это про 770-й батальон. Шансовый инструмент, кстати, тоже кот наплакал. Зато есть связь аж с штабом армии. Мы же прямого подчинения, не просто так. И я воспользовался служебным положением. Мне нашли почти самого главного интенданта, и я просто пригрозил ему, что если к утру наши заявки не выполнен, то я натравлю на них всех Грачева. Вот кого снабженцы боялись. Особенно после случая, когда одного особого ретива он подстрелил. Не до смерти, в трибунал было что сдать. Официально оформили как неосторожное обращение с оружием. Но истинный ход событий быстро стал известен всем заинтересованным лицам, обрастая подробностями. Вот теперь каждый думал, что в следующий раз Леонид Петрович может и не промахнуться, а начальство спишет на удар молнии или внезапное наводнение. В конце концов напишут, что военный интендант такой-то возглавил атаку и геройский погиб. Возможностей куча, и трибуналу поменьше работы, тоже экономия. Пообещали поискать резервы. А куда же вы денетесь? А мы повечеряем и попробуем отдохнуть, потому что в следующий раз когда еще придется? Это я вчера, когда приехал на ночь глядя, не все сюрпризы рассмотрел. Больше половины личного состава в саперном деле понимают чуть меньше, чем я в космических полетах. Кто скажет, что саперное дело не хитрое, бери побольше, бросая что-то вообще ничего об этом не знает. Даже копать умений надо, и немалое. Можно взять спортсмена-штангиста с кулаками, как моя голова, и поставить соревноваться с сапером, который года два отслужил. Я на того мордоворот и копейки не поставлю потому что он ляжет быстро и будет стонать из последних сил, а простой боец будет продолжать махать лопатой. Поэтому пришлось делить хоть как-то, чтобы на каждую задачу поставить людей хоть с каким-то опытом. И понеслось. Наш батальон оказывается самый нужный просто везде. Копать землянки и блиндажи, минировать и, наоборот, делать переправы взрывать мосты. И все одновременно. А с пополнением тянут, не дают никого. Сволочи, что скажешь. Тянут одеяло на себя артиллеристы-бездельники, танкисты-разгильдяи, лентяи-спехтуры. Одни мы тут, как рабы, фигачим, пока другие прохлаждаются. Постоянный обстрел это можно не упоминать даже, потому что эта самая кишка шириной несколько километров будто застыла, чтобы ее... Ходили слухи, что Ворошилов почти поселился в штабе 52-й армии, но я там не бываю, мне только задачи доводят. Мы заканчивали минировать очередной участок. Все бегом, а потому получалось тяп -ляп. Не было у нас никаких механизмов, чтобы за нас копали и мины в борозду укладывали. А потом сверху еще разравнивали грунт и маскировали. Все ручками. Третий день нас кормили горохом-концентратом, сильно разбавленным водой. Привозили это два раза в день. Вот вчера вечером, кстати, не доставили. Немецким снарядом разметал наш немудреный харчи по окрестностям. Легли спать голодными. Чем там кормились немцы, не знаю. В окружении с этим всегда беда. Да, что-то им перебрасывали самолетами, но это тоже. Самолеты сбивают, да и наши не спят. Вот кого больше стал, так это авиаторов. И немцы уже не так вольготно себя в небе чувствуют. Стало понятно, что за сегодняшний день не закончим. Темнеет, так что выпить чаю с сухарями, которые неизвестно где берет Дробязгин и в люлю, пока кто-нибудь не решит пострелять в нашу сторону. Нет, сначала доклады, итоги дня, контроль записей в журнале боевых действий, план работ на завтра, проверка остатков, обход часовых а потом, если время останется, можно и прикорнуть. На самом деле, рассказывать дольше, чем делать. Как тот сказал, у хорошего руководителя работа поставлена так, что даже его длительное отсутствие ничего не изменит. А я в этом деле уже давно, и примерно знаю, что и кто должен делать. Вот и поделил между подчиненными, ты этим занимаешься, ты этим. Не думают же они, что я за них свою работу делать буду. Наконец наступил тот миг, когда я улегся на свою постель и закрыл глаза, натягивая шинельку до самого носа. Сегодня четверг, говорят, в ночь на пятницу как раз снятся вещи и сны. Посмотрим, что мне покажут такого интересного. Сколько я здесь, а Нина, жена покойная из прошлого, мне ни разу не снилось. Вот в лагерь, когда сидел часто, а тут как отрезала. И не потому, что закрутило меня с самого начала и с Верой свело, нет. Про свою жену я помню хорошо, все до самой мелкой подробности. Где-то она сейчас под Кременчугом, если в эвакуацию не попала. Не было у меня ни времени, ни желания искать ее там. Изменился ход событий, теперь она вполне может быть, что и не вдова. Или к родне своей в Ленинград двинула. Мы к ним не ездили, некому. Все они тут полегли, мать, бабушка, младшая сестра. Место захоронения неизвестно. После войны Нина ездила, искала, а потом бросила. Объяснила, что тяжело, так что я в Ленинграде не бывал никогда. Адрес ее родных, помню, приблизительно. Лиговка возле бань. Если будут там, попробую найти. Может, и удастся им помочь. Это я потому вспомнил, что как раз сегодня Нина мне и приснилась. Такая, какой я ее запомнил. В голубом платье, платочек на голове повязан небрежно, чуть на бок сбился. Как водится, сказать ей я ничего не мог, она только вела меня куда-то, говорила на незнакомом языке. А потом показал на девчонку, маленькую, с двумя косичками, которая качалась на привязанной к ветке старой автомобильной шине. Досмотреть не удалось. Грубый, совершенно по в мой сон ворвался Вань Дробязгин. Он тормошил меня за плечо и рассказывал о каких-то перебежчиках. «Как же вы надоели!» — пробормотал я, окончательно понимая, что сон ушел всерьез. «Даже если мне удастся всех разогнать, я так и не узнаю, зачем мне эту девочку показывали. Что там?» «Перебежчики, говорю же!» — повторил ординарец. «Налетели на мины, один того, а второй кричит, что-то машет белым флагом. Какой флаг? Ночь на дворе. Так он фонариком себя подсвечивает. А вот придурок, честное слово!» Я начал обуваться. Перебежчики на войне – дело обычное, движение идет в обе стороны. Рассказывали, что даже в Сталинграде, уже когда немцев окружили, находились умники, которые от нас уходили на ту сторону. Им же с он не рассказал никто, что там их ничего хорошего не ждет. Но обычно это дело не очень афишируют. Свои могут по простоте душевно расстрелять за дезертирство. Немцы от нас в этом деле не очень отличаются, а этот стоит, светит фонариком на себя и машет белой тряпкой. Перебежчики, понятное дело, это Они там у себя их сортируют, допрашивают и что-то еще делают. Вот только своего специалиста такого профиля у нас не имелось. Не нашлось лишнего на батальон, хоть и отдельный. Товарищ полковник, встретил меня командир первой роты лейтенант Гапонов. Вот голосит, что-то не пойму. Я прислушался. Вместо обычного ИЖГБО, в которое, значит, сдаюсь, дяденьки, не убивайте, это чудо в ночи вопило что-то вроде унзер батальон эргипт Мне только их сраного батальон здесь не хватало. Сейчас до утра оружие, принимая охрану, организовывай, конвоируй их потом. Одна главная боль. А вдруг это военные хитрости, немцы таким образом пытаются пойти на прорыв? Тогда нам тяжко будет, но если правда, надо побыстрее, потому что днем это будет сложнее, чем сейчас. Свои же камрады могут не понять. Я прокричал в ответ, что понял заявление парламентера, и у них есть один час, чтобы построиться на том самом месте и сложить рядом оружие. После этого мы проведем их через минное поле. Гапонов. Ты медаль хочешь? спросил я, или даже орден, если повезет. Ты говоришь, конечно, хочу. Давай быстро связь со штабом особист суда, конвой, все дела. Мы принимаем 217 человек пленных.